и Гитлер, продолжал он. Вам известно, что Гитлер это никакое не название, что это имя человека. Адольф Гитлер. Так вы сказали. И кто же он такой, Адольф Гитлер? Я покачал головой. И как насчет Аушвица? Что это? Город, человек, сорт пива? Я, пожал плечами. Лучше вы сами скажите. Глаза Хаббарда стали намного печальнее. Это плохой ответ, Майки сказала. Ужасный. Мы ждем от вас помощи. Мы ждем рассказа обо всем, что вам известно. В этом и состоит суть дела. А не в том, чтобы вы упражнялись в остроумии. А узнать мы хотим, раздался куда более резкий голос Брауна, всего лишь «Кто вы, черт побери, на самом деле такой?» Сердце мое начало глухо колотиться. «Ну, вы же знаете, кто это такой. Я Майкл Янг. Вам это хорошо известно. Известно ли, Майки...» В голосе Хаббарда звучали теперь интонации философа, размышляющего на сути вещей. «Действительно ли известно?» «Мы знаем, что вы обладаете внешностью Майкла Янга, однако знаем, как дважды два, что разговариваете вы отнюдь не как он. Мы знаем, как дважды два, что и ведете вы себя совершенно иначе. Так что же нам известно-то, а? Известно на самом деле!» «Почему бы вам не взять у меня отпечатки пальцев? Это бы вас успокоило!» «Отпечатки мы уже взяли», — сообщил Хаббард. «И? Ответ вы наверняка знаете и сами», — мягко сказал Хаббард. «Иначе не стали бы заводить об этом разговор, не правда ли?» «Так в чем же тогда дело? Вы думаете, что мне пересадили на пальцы чужую кожу? Что я некая разновидность клона? Что именно?» Хаббард не ответил. Он лишь раскрыл маленькую записную книжку и внимательно просмотрел несколько ее страниц. Как вы поладились с профессором Тейлором? – спросил он. Поладил? Не понимаю, о чем вы. Он, как и вы, задал мне кучу вопросов. Сказал, что тревожится не о чем, что мне придется пройти кое какие обследования. Как вы полагаете, чем занимается здесь профессор Тейлор? Простите? Англичанин в Америке. Это ведь довольно странно. Что по вашему он здесь делает? Вопрос заставил меня задуматься. Невозвращенец? Предположил я. Европейский диссидент, что-то в этом роде? «Невозвращенец!» — попробовал слово на вкус Хаббард. «А как насчет вас? Вы тоже европейский невозвращенец? Я не европеец. Вы говорите, как европеец, Майки. И родители у вас европейцы. Я в отчаянии свесил голову. Так кто я, по-вашему, шпион?» «Это вы нам скажите. Я изумленно уставился на обоих. «Вы серьезно? Я хочу сказать, что это...» Что же это за шпион такой? Тратит массу усилий, чтобы научиться выдавать себя за самого что ни на есть американского студента, даже отпечатками его пальцев обзаводится, а после начинает разгуливать повсюду, громко изъясняясь на английский манер. «Может быть, это такой шпион, который не знает, что он шпион?» — сказал Браун. «А это что должно значить?» «Это не значит ничего», — сказал Хаббард, бросив на Брауна неодобрительный взгляд. «Послушайте», — сказал я, — Если вы разговаривали с Стивом, разговаривали с профессором Тейлором, с доктором Беллинджером, да с кем угодно, вы знаете, что прошлой ночью я ударился головой о стену, и с тех пор не в себе, только и всего. Небольшая потеря памяти, что-то непонятное с речью. Это чудно, но не более того, чудно. Тогда откуда же майки, — сказал Хаббард, — откуда взялись эти имена? Гитлер, Аушвиц, Пёрцль и Браунау на Инне? Наверное, я их где-то услышу, сам того не осознавая. И по непонятной причине удар по голове вытащил их на поверхность сознания. Я хочу сказать, чем уж они так страшно важны? Они же ничего не значат, верно? В них нет никакого смысла. Никто их, похоже, и не слыхал никогда. Это верно, Майки. Вне этой комнаты во всех Соединенных Штатах Америки наберется, я думаю, не больше 12 человек, хотя бы раз в жизни слышавших эти имена». Я и сам не слышал их до того, как вы назвали их Стиву нынче днем. Во дворике уютного бара на Уизерспун-стрит. Но знаете, когда мы проиграли запись вашего с ним разговора, кое-кому из наших друзей в Вашингтоне те едва из штанов не бы выскакивали. Вы можете в это поверить? Едва не повыскакивали из своих сто-долларовых штанов. Но почему? Я в недоумении взъерошил пальцами волосы. Я не понимаю, почему эти имена могут хоть что-нибудь значить. Аборт навострил уши? На подъездной дорожке послышался рокот автомобильного двигателя. Извините, Майк. Я скоро